Вам попало из-за нас? Но в сельсовет, в сельсовет-то села, был сделан запрос? А, был, был. Все ликуя сообщили братья. Председатель сельсовета Перемогин. Тук-тук-тук деревяшкой на крыльце. Мамка лопать нашу спрятала, а будки убрала. Нас на палате загнала, старьем закинула. Сверху луковыми связками, решитьем, да гумажьем забросала. Чем-чем? Ну, гумажьем, ну, решитьем. Ну, это так у нас называется всякое рванье. Клубки с отрепицами, веретежки с нитками, прялки, куделя. Пропали, пропали парни, вздохнул Шапошников. Совсем пропали. Потеха, председатель. Спрашивает у мамки, где твои ребята? Служат где-то. Бою учатся. Скоро уж на позиции имя. Угу, на позиции, согласился председатель сельсовета Перемогин. Вот только на какие? Мы еле держимся на палатях, чтобы не прыснуть. В особом отделе у Скорика братья Снегирёвы были не так уж веселы.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 Да об вас, об вас горемышных Всю-то ноченьку бывает Напролет глаз не сомкну Мы с Серегой посовещались Это его Серегой зовут В честь тядькиного деда Ткнул пальцем один брат в другого Он младше меня на двадцать пять минут И меня, как старшего, слушается, почитает Да, а меня Еремеем зовут В честь мамкиного деда Еремея. Именины у меня по святцам совсем недавно, в ноябре были. У Сереги еще не скоро, в марте будут. До дому всего шестьдесят верст. Да Протихита то И решили, туда-сюда, за сутки или за двое обернемся. Зато молока напьемся. Ну... Губах-то будет нам, или наряд, стерпим. Мамка увидела нас, запричитала, не отпускает. День сюда, день туда, говорит, чё такого? Вы откуда святцы-то знаете? А всё, мамка, она у нас верующая снова стала. Война, говорит, такая, что на одного бога надежа. А вы-то как? Ну мы чё? Еремей помолчал, носом пошвыркал и схитрил. «Когда мамка заставит, крестимся, а так-то мы чё? Мы неверующие, советские учащие. Бога нет, царя не надо, мы на кочке проживём». «О господи!» — схватился за голову Скорик и смотрел на братьев, не моргая